Глава первая. Знакомство. Я всегда любила лесные прогулки. Помню в детстве нас с братьями выводила гулять бабушка. Иногда роль провожатых исполняли родители, а позже мы стали гулять самостоятельно. В Школьные годы я иногда еще вытаскивала подруг пройтись по знакомым с детства тропинкам, но когда поступила в институт, мне и самой стало недолюбование природой, куда больше начали интересовать развлечения совершенно иного рода. После окончания вуза и вовсе стало не до старых привычек, ведь я вбила себе в голову, что обязательно должна построить головокружительную карьеру. Хотела устроиться в посольство переводчиком, а потом получить должность посла нашей страны в каком-нибудь государстве Европы. Но пока, к сожалению, приходилось работать референтом в небольшой фирме, занимающейся морскими грузоперевозками. Понятное дело, что пролез я и думать забыла. Так бы продолжалось и по сей день, но, к счастью, на недавний двадцать третий день рождения братья подарили мне щенка лабрадора. И появление рядом четвероногого друга стало прекрасным поводом для возобновления лесных прогулок. Я н а з в а л а его Кастл, и теперь по выходным мы с ним исправно отправлялись в лес. Касти обожал бегать по тропинкам, и хотя мы жили в горной местности, ему да и мне тоже очень нравилось гулять по ущельям. подниматься на вершины, а потом спускаться. Иногда, когда у нас обоих было хорошее настроение, а погода благоволила, мы брали с собой еду и отправлялись в настоящие дальние походы. Бывало, уходили очень далеко в горы, но я совершенно не боялась заблудиться. В конце концов знала эти места довольно хорошо, да и ориентировалась на местности прекрасно. Более того, у меня с собой в любимом рюкзаке имелись и карта, и навигатор, и даже сигнальная ракета. Младший брат Лёшка подарил. А в этот субботний день мы не пошли далеко. На улице оказалось довольно жарко, и мне закономерно пришла в голову хорошая мысль искупать к а с т и в озере. Правда, до нужного берега пришлось ехать на машине, но зато мы с этим непоседой вместе наплавались вдоволь. И все было прекрасно, весело и беззаботно. Я з а г о р а л а на берегу, к а с т и резвился в воде. Но вдруг... мой самый верный и послушный в мире лабрадор неожиданно замер, будто к чему-то прислушиваясь, а потом зарычал и решительно ломанулся в сторону ближайшей тропинки, ведущей куда-то в гору. Касти! выкрикнула я, глядя ему вслед. Касти, негодяй, ко мне быстро! Но он не отреагировал, гавкнул что-то в ответ и продолжил карабкаться вверх по скалистым ступенькам тропинки. Может, будь он немного старше, я бы махнула рукой на эти его вуверты. Мол, побегает и вернется. Но этому мелкому кобелю до взрослой собаки еще расти и расти. Да и в лесу он мог потеряться, потому пришлось спешно заталкивать вещи в рюкзак, намбрасывать на плечи полотенце и мчаться за этим негодником. Честно говоря, бегать по лесу в купальнике, то еще удовольствие. Тропинка оказалась узкой, почти заросшей, ветки и листья неприятно хлестали по голым ногам и животу, но я все равно целенаправленно м ч а л а с ь за своим псом. ведь прекрасно понимала, что если он сейчас потеряется, то я себе этого никогда не смогу простить. Касти! выкрикнула еще раз, увидев мелькнувший среди кустов темный хвост. Ко мне! В какой-то момент он остановился и даже обернулся. Я уж было подумала, что все, набегался мой хороший, но нет, минуло мгновение, и лабрадор снова сорвался с места, да так резво, будто его кто-то приманивал. К моему счастью, подъем в гору скоро закончился. И теперь приходилось бежать по довольно широкой тропинке, которая, судя по всему, когда-то была проселочной дорогой. Вот только к а с т и тоже теперь двигался быстрее, словно его цель маячила уже очень близко. А потом я просто выдохлась, поняла, что если пробегу еще хотя бы несколько метров, то точно рухну на месте и вряд ли хоть когда-то смогу подняться. Остановилась, согнулась пополам, уперлась ладонями в колени. Постепенно дышать становилось легче, в теле начала ощущаться болезненная легкость, но отдыхать дальше было нельзя. Вы, кости и з в и д а я уже упустила, и теперь меня окружали только невысокие ветвистые деревья, кусты и сосредоточенная шуршащая тишина летнего леса. Медленно выпрямившись, я поправила на плечах сползшее полотенце и неспешно направилась дальше по дорожке. Сейчас надеялась только на то, что мой негодный пес не убежал далеко, а остановился где-нибудь поблизости. Пару раз даже громко прокричала его имя, но никто на мой зов не явился. Что ж ты за друг, если готов вот так легко меня бросить? – п р и ч и т а л а себе под нос, ковыляя вперед. К счастью, дорожка теперь пошла под уклон и идти стало гораздо легче. Да только пса моего нигде видно не было. Я прошла еще около п о л у к и л о м е т р а продолжая при этом звать Касте, и уже была готова повернуть обратно, поискать на склонах. Вдруг он свернул, но тут до моего слуха д о н е с с я до боли знакомый игривый лай. Ах, ты ж засранец п о ш е с т ы Выругалась решительно, разворачиваясь и быстрым шагом двигаясь в сторону звука. Вот я тебя! Пришлось свернуть с тропинки и пробираться дальше мимо зарослей кизила. После встречи его листьев с обнаженной кожей. Руки начали неприятно чесаться, но я старалась не обращать на это внимания. Рык Кости раздался где-то совсем рядом, и воодушевленная тем, что почти добралась до места, я пошла быстрее. Через последние преграды из кустов прорывалась уже подобно бульдозеру. Понимала ведь, что если этот лохматый негодник снова сбежит, у меня просто не останется сил гоняться за ним по лесам. За плотным рядом кустов и деревьев Обнаружилась небольшая уютная полянка, но у в и д в что мой пёс там не один, я на несколько мгновений попросту о п е ш и л а растерялась, не зная, как теперь поступить. Молодой светловолосый мужчина сидел на бревне у небольшого костерка. До моего появления он увлеченно играл с Касти. Кажется, бросал в сторону какой-то предмет, а мой щенок находил игрушку и приносил обратно. Судя по всему, их вполне устраивало общество друг друга, а вот меня здесь. явно не ждали. Кастл позвала я строго глядя на пса. Ко мне быстро. Но тот только странно мотнул головой и подходить отказался. Касти произнесла я с обидой и добавила хлопнув себя ладонью по бедру. Ко мне. Он не сдвинулся с места, а когда я сделала шаг вперед, щенок наоборот самым наглым образом отошел к незнакомцу и сел у его ноги. Вот теперь я растерялась окончательно. Ведь меня, по сути, предал друг. Я гонялась за ним по лесу, искала его, а он нашел себе другого хозяина. Как я понимаю, донесся до моего слуха строгий, но странный мелодичный мужской голос. Это ваша собака? Да. Кивнула, поднимая взгляд на незнакомца. Его зовут Кастл, и до сегодняшнего дня он никогда так от меня не убегал. Мужчина скупо улыбнулся, хотя его глаза оставались совершенно равнодушными. Сначала они показались мне непроницаемо черными, но подойдя чуть ближе, я все же рассмотрела, что они имели темно-серый цвет, грифельный, холодный. Подбросив в руки металлический шарик, обтянутый плотной, словно резиновой сеткой, незнакомец замахнулся и резко бросил игрушку вперед куда-то за ближайшие кусты. В тот же момент Касте сорвался с места и с задорным рыком метнулся за добычей. Я проследила за псом. почти сразу скрывшимся из вида и удрученно вздохнув снова взглянула на мужчину и только теперь обратила внимание на его костюм, который для лесной прогулки не подходил никак. На нем были надеты серые брюки из непонятной ткани, похожей на плащевку, и такая же рубашка с длинными рукавами и воротником стойкой. Его светлые волосы оказались тянуты на затылке в небольшой хвост и перевязаны черным шнурком, а вот челка падала на глаза. хоть немного смягчает такой строгий образ, черты его лица показались мне грубыми, резкими. Он являлся обладателем прямого носа, широких скул, о с т р о г о подбородка. Его тонкие губы были плотно сжаты, а прищуренные темные глаза смотрели изучающе. И только сейчас я сообразила, что он точно также пристально рассматривает меня. А вспомнив, что кроме купальника и полотенца на мне нет ничего, откровенно смутилась. Простите за мой вид, проговорила, крепче прижав к себе сползший с плеча рюкзак с вещами. Мы с Касти купались в озере, когда ему вдруг взбрело в голову убежать, на то, чтобы одеться не осталось времени. Я боялась, что он может потеряться. Совсем ведь щенок. Мужчина кивнул, но ничего не ответил. За странный кустов послышался громкий шорох, а спустя мгновение оттуда показался мой пес с шариком в пасти. Он поднес его к блондину, без р о п о т н отдал о и тут же присел рядом, мотая хвостом и с нетерпением ожидая нового броска. И пока этот незнакомец отвлекся на собаку, я вытянула из сумки черную футболку, шорты и поспешила одеться. После очередного броска к а с т и снова убежал, а я вдруг замялась, попросту не зная, как себя вести. С одной стороны... Мне следовало брать своего непослушного питомца и возвращаться к машине, ведь м а л о л и к е может м оказаться этот тип. Вдруг он маньяк какой-нибудь или того хуже. Хотя куда уж хуже. А с другой я с трудом представляла, как буду воплощать это в жизнь. Понятно же, что сам к а с т я отсюда пока не уйдет, атащить его на руках мне совсем не хотелось. Не понимаю, почему он прибежал к вам. Выдала смущенно т о п ч а с ь на месте. Мы ведь с ним были довольно далеко отсюда. Это моя вина, ответил незнакомец, хотя, судя по его равнодушному виду, никакой вины не чувствовал. Он снова обратил на меня свой темный, непроницаемый взгляд, от которого по спине почему-то побежали мурашки. Да и вообще, чем дольше я на него смотрела, тем более странное у меня складывалось впечатление. Но одно я могла сказать точно: простым туристом этот человек явно не был. Вот только тогда появляется вопрос, что он вообще забыл в этом лесу? Думаете, он почуял костер? – спросила с и р о н и е й Вряд ли. Мы были слишком далеко. Нет. Мужчина едва заметно улыбнулся, причем не искривил губы в подобии улыбки, как делал до этого, а на самом деле улыбнулся. И его глаза на мгновение даже стали чуточку светлее. Дело не в костре. Он и дыма то не дает. Только теперь я обратила внимание, что дыма на самом деле нет. Огонь горит, но запаха костра не чувствуется. Это было странно. Я даже подошла поближе, присела на корточки, надеясь погреть руку, но не ощутила тепла. Совершенно. И тогда, как истинная дура, решила дотронуться до языку в пламени, но рука прошла сквозь пламя, ничего не почувствовав, словно передо мной был не огонь, а мираж. Это голограмма, пояснил мужчина, а в его голосе послышалось напряжение. Круто, бросила я, водя ладонью сквозь настоящий, с виду костер. Шикарное решение, когда хочется посмотреть на огонь, а разводить его нельзя. Незнакомец кивнул. Мне даже показалось, что моя фраза умудрилась его успокоить. Он что думал, я испугаюсь? Тоже мне диковинка. Сейчас каждый день ученые придумывают какую-нибудь новую штуку. Я, честно говоря, уже давно даже удивляться перестала. А выглядит как настоящий? Добавила, снова поднимаясь на ноги. Жаль, что только выглядит. Любите огонь? Спросил мне хозяин голограммы. Да, ответила, пожав плечами. Люблю тепло, жар, даже запах. А ваша голограмма этого не дает. Это ведь просто объемная реалистичная картинка, фальшивка. Но если вам так хочется, разведите настоящий костер. Ровным тоном бросил он. Не думаю, что это правильно, заметила я. Мне бы забрать Касте и уйти. Вам неприятно мое общество? Уточнил он, глядя мне в глаза. Честно говоря, я об этом не думала, ответила пожав плечами. Просто мы с Касте нарушили ваше уединение. И я, правда, оказалась здесь случайно. Меня ведь никто не звал. Сама явилась. Вы спешите? – спросил блондин, будто и не услышав моей предыдущей фразы. Нет, отозвалась, не понимая его настроя. Взгляд холодный, поза хоть и расслабленная, но сам насторожен и даже напряжен, словно опасается меня, хотя в глазах ни капли страха. Тогда, может, все-таки разведете костер? Я давно не видел настоящего огня. было достаточно голограммы. Да, понимаю, мне стоило уйти, не следовало оставаться наедине с незнакомым мужчиной в лесу. Он был явно старше меня, сильнее, и я никак не могла понять, что у него на уме. Его поведение не поддавалось моей логике. Его темные глаза пугали, но почему-то притягивали. А еще его по н е п о н я т н о й мне причине безропотно принимал мой пес. Возможно, именно этот фактор. И стал главной причиной моего согласия остаться. Меня зовут Александра. Можно, Саша? А вас? – спросила я, собирая вокруг небольшие веточки для костра. к а с т я теперь крутился рядом, гоняя по поляне тот самый шарик, за которым до этого бегал. Красивое у вас имя, – ответил мужчина, будто бы немного расслабившись, но за мной все равно наблюдал пристально. Будучи занят о д е л о м я не видела его лица. но очень ясно ощущала, что он на меня смотрит. Этот тяжелый сосредоточенный взгляд пугал и притягивал. В нем, будто бы, таились тайны темной бездны. Потому я и вызвалась на собирать дров, попросту схватившись за первую подвернувшуюся возможность хоть какое-то время не смотреть в глаза этому мужчине. Александра. По слогам повторил он, словно катая его на языке. Длинная. Отмахнулась, не поворачиваясь. Я привыкла, что меня зовут Сашей, ну или Сашкой, иногда даже Шурой, но этот вариант мне не нравится. А на работе называют а л е к с о й на западный манер. А почему не Сандра? На мой взгляд, это было бы логичнее. Не знаю, хмыкнула я, соружая на открытом месте шалашик из веточек. Не принято так, но звучит неплохо. Можно я буду звать вас с а н д р о й Зовите. А вы тогда называйте меня Гай. Гай? Вот теперь я обернулась к нему и с удивлением уставилась на своего нового знакомого. А он улыбался. Теперь уже действительно по-настоящему, расслабленно, открыто и даже стал казаться моложе. Если сразу я бы дала ему чуть больше тридцати, то сейчас он выглядел едва ли не моим ровесником. Это ваше имя? Уточнила я, чуть склонив голову набок. Прозвище, признался он. Мое имя для этой страны слишком экзотично. Так вы не из России? Нет. А откуда? Задавая этот вопрос, я как-то даже не думала, что он сможет поставить Гая в тупик. Но тот неожиданно замялся. Сначала открыл было рот, чтобы ответить, но тут же закрыл. И в его исполнении это выглядело даже комично. Такой в е строгий, ь с серьезный тип и просто не знает, что сказать в ответ на простой вопрос. Не хотите говорить, не надо. Улыбнулась я, старая спасти ситуацию. Дело ваше. Давайте вы разожжете огонь, а я пока еще дров принесу. Давайте лучше наоборот. Вы разжигайте, с дровами я справлюсь лучше. Чуть позже. Когда наш костер достаточно разгорелся, мы разместились на небольших бревнышках по разные стороны от огня. Я задумчиво крутила в пальцах простую пластмассовую зажигалку и не думала ни о чем. Что странно, теперь в компании Гая мне стало куда к о м ф о р т н е е и значительно уютнее, и это, несмотря на тот факт, что мы были знакомы меньше часа. Простите, Сандра, а можно я посмотрю вашу игрушку? – спросил он, указывая взглядом на зажигалку. В ней нет ничего необычного. ответила я протянув ему предмет вот только для Гаи она похоже являлась диковинкой он смотрел на нее с видом естества испытателя готового к экспериментам и кажется пытался понять как е ю пользоваться решив не мешать ему я подозвала к себе Касте тот подошел без р о п о т н о и даже протянул мне зажатый в зубах мячик наверное хотел чтобы я его кинула я и собиралась да только едва этот предмет оказался у меня в руках на несколько мгновений зависло Шарик на самом деле оказался металлическим, но выполнен был из какого-то очень легкого металла, и что самое важное, передо мной совершенно точно находилось какое-то сложное электронное устройство, суть и предназначение которого я не понимала никак. Он называется Галути, пояснил Гай, видя мое недоумение. Можно сказать, что именно из-за него ваш пес и покинул вас. Поясните, пожалуйста. А то я с трудом понимаю. Мужчина кивнул, осторожно забрал из моих рук шарик, покрутил его в пальцах, словно о чем-то размышляя, а потом: "Арес, 150 метров кругом по поляне". Проговорил он и отпустил шарик. Тот словно завис в воздухе, а потом полетел. На самом деле отправился наворачивать вокруг нас круги. И все это на высоте примерно метра над землей. Да еще и без каких-то там моторчиков или винтов. На самом деле я задал программу пробежки, и Галути проложил для меня маршрут по этому лесу. в Здохнув, признался Гай. Он рассчитал все и летел впереди, показывая мне направление. Галути сканирует местность с помощью ультразвука. Думаю, именно его уловил ваш щенок. Гай говорил спокойно, продолжая при этом крутить в пальцах мою зажигалку. Я же слушал его с восторгом, то и дело поглядывая на голубя, продолжающего летать вокруг нас, а когда он остановился, я протянул а руку, и шарик сам, будто по волшебству, лег в мою ладонь. Мужчину этот факт, кажется, удивил, а еще повеселил. Обычно подобные устройства принимают только хозяина, заметил Гай. Мой кастл тоже к незнакомцам так не ластится. р и р о в а л а продолжая рассматривать неожиданно теплый шарик. Значит, будем считать друг друга исключениями из правил. Подвёл итог мой новый знакомый. Я кивнула и повернулась к нему, чтобы спросить еще что-то, но он был так задумчив, что я не стала сбивать его с мысли. Но тут заметила на его ухе полупрозрачную тонкую сеточку, к которой крепился такой же почти незаметный прибор, похожий на наушник. Часть сети тянула с ь к в и с к у а затем и к уголку глаза. Как вся эта почти невидимая конструкция держалась, я так и не поняла. Хотя в тот момент меня интересовало уже совсем другое. Гай был странным, начиная от одежды и заканчивая всеми этими непонятными устройствами. Он не назвал своего имени, не сказал, откуда прибыл, сидел один в лесу. Какой вывод из этого складывался первым? Мой новый знакомый шпион, секретный агент на службе, а я, получается, ненужный свидетель. Да уж. И ведь все сводится именно к этому выводу. А что во всех фильмах на подобную тематику делали со случайными ненужными свидетелями? Правильно, устраняли. Потому если хочу жить, мне срочно нужно отсюда смываться и желательно так, чтобы Гай ничего не заподозрил. Думаю, мне пора. Я постаралась сказать эту фразу как можно более равнодушным тоном. Скоро начнет темнеть, а нам с Касте й еще нужно найти обратный путь. В сумерках в лесу легко заблудиться. Гай отреагировал на мою фразу странно. Он спокойно кивнул, встал с бревна и учтиво протянул мне руку, тоже помогая подняться. Я не стала игнорировать столь галантный жест, да и чувствовала, что новый знакомый просто не поймет отказа. Это действие вышло у него таким правильным, таким легким, будто являлось ничем иным, как давней привычкой. Я вас провожу, заявил он, да еще таким тоном, возражать которому у меня даже мысли не возникло. Да, было немного страшно, но я все равно старалась держаться естественно, упорно делала вид, что все происходящее в порядке вещей. что я чуть ли не каждый день гуляю по лесу с подозрительными типами, больше похожими на иностранных секретных агентов. Сейчас мне хотелось только одного — благополучно добраться до машины. Может, это глупо, но я была уверена, что если смогу сбежать, то все на этом закончится. Перед тем, как мы покинули поляну, Гай попросил меня потушить костер. Я не стала спорить. В конце концов, сама ведь его тут разожгла. Потому без возражений залила огонь водой из извлеченной из рюкзака маленькой бутылки, а ш и п я щ и е угли закидала землей. Пока занималась тушением, Гай подозвал к себе Касти и, забрав у меня свой г о л у т е задумчиво подбрасывал этот шарик в ладони. Вы часто гуляете со своим щенком в этом лесу? – спросил мой странный знакомый, когда мы направились в обратном направлении. Дорогу нам показывал летящий впереди круглый непонятный прибор со странным названием. к а с т я р е з вобежал за ним, но ну а мы бодро шли следом. Здесь не часто. Я смотрела перед собой. Это место довольно далеко от моего дома, но тут есть хороший уединенный бережок. Можно спокойно купаться, не задумываясь о соседях по пляжу. Но лес любите? Люблю, ответила я, не видя смысла скрывать. Люблю его шелестящую живую тишину. Да и Касте нравится бегать среди деревьев. Он чувствует себя настоящим охотником, то и жав встретит то белку, то зайчика. Такой забавный. Я улыбнулась, но быстро вспомнив, с кем рядом нахожусь, поспешила снова собраться с мыслями. Мне нельзя было терять бдительность и расслабляться. Наоборот, следовало показать, что мое появление здесь простая случайность, и больше я сюда не ногой. Гай смотрел на меня, словно ожидал ответного вопроса, но я молчала и прятала взгляд. Наверное, именно этим себя и выдала. Сандра, произнес он вдруг, останавливаясь. Я тоже остановилась. А вот г а л у т т и и мой неугомонный Кастел отправились дальше. Вы меня боитесь? Этот вопрос застал меня врасплох. Я-то считала, что хорошо изображаю спокойствие, что веду себя п р и в е т л и в о и открыто. Оказалось, плохая из меня актриса. Я вас первый раз вижу, ответила я, глядя вслед своему псу. И согласитесь, наша встреча со всех сторон выглядит странно. Потому и если быть честной, я просто хочу поскорее уйти. Он посмотрел на меня как-то даже слишком внимательно, испытующе, а когда не выдержав этого взгляда, я тоже взглянула ему в глаза. Гай легко развел руками и жестом предложил мне продолжить путь. Я же в очередной раз обратила внимание на его манеры. д а и р е ч ь его была вежливой, галантной, а еще рядом с ним я ощущала себя словно бы плебейкой. Не самое приятное чувство. А я рад, что вы составили мне компанию. Разбавили моё одиночество. Гай заботливо отодвинул в сторону небольшую ветку, растущую как раз на уровне моей шеи, и пропустил меня вперед на узкой тропинке. Понимаю, что наша встреча выглядит несколько странно, но поверьте, я не причиню вам никакого вреда. Меня вам бояться не стоит, совсем наоборот. Он мягко улыбнулся, и как это не удивительно, мне сразу стало легче. Не знаю почему, но я верила его словам. Мне казалось, что такой человек никогда не стал бы врать в лицо. Было в нем что-то такое, кажется, когда-то это называли честью. И тогда, в к о н е ц о Смелеев я все-таки решила не мучить саму себя догадками и домыслами и спросила прямо. В конце концов, если не захочет отвечать, то просто промолчит. Гай, скажите, начала я чуть замявшись. Что вы делали в лесу? Так как шла я чуть впереди и оборачиваться не стала, то не смогла оценить его реакцию на мой вопрос. Но когда мой спутник заговорил, в его голосе не звучало ни смущения, ни волнения. Если не вдаваться в подробности, то это можно назвать моим наказанием, проговорил он уверенно, спускаясь следом за мной по скалистой тропинке, петляющей по склону среди деревьев. Теперь по решению вышестоящего руководства. Он не сразу подобрал подходящее определение. Мне придется находиться здесь еще как минимум месяц. Значит, вы живете в лесу? От удивления я остановилась и все-таки обернулась. Не совсем в лесу, скорее неподалеку, но на той самой поляне бываю часто. Каждый день. Зачем-то уточнил он. А за что вас наказали? Поинтересовалась я, сильно сомневаясь, что он расскажет. Но Гай не стал отмалчиваться. Правда, его ответ оказался настолько завуалированным, что не нес в себе почти никакой конкретики. За несогласие с некоторыми решениями руководства. Суровое у вас руководство? Сочувственно улыбнулась я. Да, кивнул мужчина. Но мудрае и справедливое, потому я и принял свое наказание без р о п о т н о и теперь даже нашел в нем плюсы. Какие, например? встреча с вами, не думаю, что это можно считать таким уж плюсом, ответила, с трудом подавив смущение. Вы ошибаетесь, Сандра, уверенно проговорил Гай. Вы спокойная, р а с с у д и т е л ь н а я умная девушка. С вами приятно говорить, что, признаюсь, оказалось для меня неожиданностью. И я был бы рад, если бы вы еще появились в этом лесу, хотя бы раз. Тропинка закончилась, и мы благополучно вышли на тот самый берег, где не так давно купались с к а с т и Моя машина стояла неподалеку, и отсюда уже получалось разглядеть за деревьями ее красный бок. Впереди разливалась бирюзовая гладь озера, в котором отражались окружающие горы, скалы, деревья. Солнце уже почти скрылось за горной грядой, и сейчас округу наполняли его яркие красные отцветы. Я обернулась к новому знакомому, чтобы попрощаться и сообщить, что к сожалению больше не смогу сюда приехать, но стоило мне на него посмотреть, и слова застряли у меня поперек горла. Он стоял, расправив плечи, и с непередаваемым выражением лица любовался закатом. В его темных, почти черных глазах отражались облака, окрашенные розовым и оранжевым, а в самой их глубине догорали отблески последних солнечных лучей. Это выглядело завораживающе. Не устаю поражаться тому, насколько земля красивая планета, – сказал он, медленно вдохнув свежий вечерний воздух, а заметив моё внимание, добавил: – Поверьте, Сандра, я видел немало самых разных закатов, да и рассветов. Их все можно назвать прекрасными, но только здесь от подобного зрелища захватывает дух. И Я хотел а ответить. но он вдруг застыл, как вкопанный. Его взгляд стал странным, будто он смотрел не на меня, а разглядывал что-то прямо перед собой, или к чему-то внимательно прислушивался. Длилось это не дольше пяти секунд, но за это время я успела придумать себе множество разных ответов на вопрос, что с ним. Вдруг это какой-то припадок или болезнь или еще что-то подобное. Нога е вдруг на мгновение смежил веки, а когда снова открыл глаза. Его взгляд стал совершенно нормальным. Простите, Сандра, но мне пора, – сказал он снова, чуть заметно улыбнувшись. Я тоже поеду. Мы так с Касти задержались. Дома, наверное, уже в о л н у е т с я ответила я, ощутив непонятное желание не уходить. Мне было приятно с вами познакомиться. и Я буду рад, если вы придете еще. Не думаю, что получится. Дела, работа. сказала я борясь сама с собой вы я не могу настаивать в его голосе прозвучала легкая но искренняя грусть но если вдруг появится желание пообщаться вы знаете где меня найти он выставил вперед руку поймал прилетевший прямо к нему голуте и внимательно посмотрел мне в глаза я даю слово что не причиню вам вреда более того обеспечу безопасность настолько насколько это возможно и если вы позволите оставлю себе вашу игрушку он достал из кармана мою зажигалку и протянул мне показывая тем самым что в случае отказа я могу ее забрать прямо сейчас конечно оставляйте улыбнулась я а потом добавила неожиданно для себя я постараюсь еще заглянуть к вам но не обещаю а он улыбнулся в ответ на да так просто и искренне, что мое сердце пропустило удар. Буду ждать. И заведя левую руку за спину, легко поклонился, прощаясь, а после развернулся и скрылся в лесу. Зажигалка оказалась крайне ценным подарком, а отпечатки пальцев юной леди, оставленные на ней, вообще существенно улучшили настроение Гая. Имея доступ к абсолютно всем базам данных земли, Уже через полчаса после возвращения на Старли он знал о своей новой знакомой многое. Не все, конечно, но общей информации владел. Лениво рассматривая ф о т о г р а ф и и в ее разделе в одной из местных социальных сетей, он чувствовал себя невероятно довольным. Хотя на его взгляд в жизни девочка была гораздо красивее, чем получалось на снимках. Стройная, достаточно высокая, неизнеженная. Сегодня ее русые волосы того же оттенка, что у половины жителей этих краев, были стянуты в пучок на макушке. Но благодаря фотографиям г а й уже знал, что они у нее достаточно длинные. Александра, проговорил он, катая на языке ее имя. Он не сомневался, что она еще придет сама, потому что ее просто замучает любопытство. Все женщины любопытны, и землянки в этом плане от других не отличались. Нет. Он не собирался с ней слишком сближаться. Никакой важной информацией эта девочка тоже не владела. Разве что могла рассказать о каких-то обычаях людей своего круга. По правде говоря, Гай не видел в ней ничего особенного, кроме того, что она прекрасно развеивала его скуку. Да, эту свою ссылку он заслужил. Сам дурак виноват. Забыл о субординации. Имел глупость грубить старшему по званию. Потому теперь и приходилось сидеть в этом лесу, будто какой-то сторожевой пес. И пусть сюда он прибыл со всей не маленькой командой разведки, пусть официально именно он являлся их командиром, координатором действий, но по приказу командующего огромным кораблем Городом, базирующимся на орбите, ему запрещалось покидать район приземления Старли. Все остальные давно исполняли возложенные на них миссии по всей территории земли, отчитывались перед г а е м ежедневно предоставляя информацию. Он ее систематизировал, анализировал и отправлял отчеты командующему. Работы хватало, но для такого деятельного человека все это было мелочью. Он хотел действий, но был вынужден сидеть здесь и ждать приказа. б у д ь его воля, он бы все сделал быстро, четко по военному. начал бы с д е м о н с т р а ц и и силы, как и предлагал изначально, тогда бы правители земных государств его не просто слушали, а внимали бы его словам с большим интересом и благоговейным трепетом и согласились бы на все условия без раздумий. Но нет, командующий вбил себе в голову, что нужно постараться решить вопрос с землянами максимально мирно, что важно наладить дипломатический контакт. Тогда при разговоре со старшим по званию Гай упорно настаивал на своем и даже заявил, что считает бессмысленными эти глупые попытки переговоров, что миром вопрос все равно решить не получится, конфликта не избежать, а все они просто теряют время. За что и получил свое наказание. Был чрезмерно напорист, проявил себя как отвратительный дипломат, потому и сидел теперь здесь без права покинуть это место. А ведь изначально у него было куда больше прав и возможностей ускорить процесс окончательного присоединения Земли к планетам Союза. Но он сам все испортил. Да, за десять лет службы Алишер Эргай все же научился смирению. Но п о д ч и н е н и е чужим приказам до сих пор давалось ему очень тяжело. Потому, несмотря на высокую должность, его и наказали. Потому теперь ему опять приходится сидеть в одиночестве и... Ждать.